Вот раскроили жизнь, и правильное слово не сошьешь. А за русский шьет и порет. А какого воеводу убили Люпунова? Нам он на изменных бояр управу обещал. Где управа теперь? А ты, милая, не управа ищи, а правды. А правда она по церквам да по святым людям. Сходи во Владимир... Да в Кашин, а то и в Ростов, к Иринарху Блаженному, а там и Москва близко. А в Москве поплачь на могилке Василия Блаженного. Только загадили ее всю. Нам чудо надо ждать. Вот, говорят, некий муж благочестивый, Майя в двадцать шестой день видел сон, что в храм Василия Блаженного Перенести надо образ пречистой Владимирской Божьей Матери, не поставить свечу воско невожжённого и бумагу не писаную, и молиться 3 дня. И зазвонят колокола, и свеча будет вожжена от огня небесного, а на бумаге будет имя, кому владеть российским государством. Старый-то человек сказал Роман: "Да как нам Да Василии-то до блаженному добраться. Старик помолчал. Ай доберёмся, говорят с Сигизмундом турецкий султан воюет, сам и уйдёт, а мы опять на Волге торговать будем. Скоро здесь будут, коли все так говорить станут, сказал старух. А мы заслоны поставим. Вот сейчас в Зыбской избе говорят, всё чин по чину. Найдем в служилах людей сто или два ста и обронимся. Плоха служба, сказал Роман. Вот ляпунок дворян корил, делите, мол, между собой деревнишки да кабаки, а к бою косны. Тоже и мужики хороши, сказал Захарин. Мечутся, все сговариваются, гоняют по государственным делам коней, хомутов не снимая а Новгород-то великий протакали. «Новгород не наша вина», — ответил Роман сумрачно. «Ладугу мужики отбили, приступ на орешек крепость отбили. Воевода шведский Делагарди, зовут его, под Новгород пришел обманом. С воеводой Батурлиным стакнулся, да с воеводой же князем Иваном Никитичем Адоевским большим» рубились посадские люди, да впустили шведов в город бояре обману. Казачий атаман Тимофей Шаров, да Дьяк Глинищев, да поп Амос на своих дворах дрались. Шведы их прополили, город заняли, к присяге на вгородских людей не водят. А новгородские люди, на них одни, собирали в Новгороде людей к шведскому королю для посыла шестеро удавились, а не пошли. Хвастать мечем, сказал Захарин. Руки на себя наложить великий грех. Вот мы в Нижнем Новгороде торговые люди иное удумали. Миноч сейчас с спасацкими людьми разговаривает. Был Миноч простой человек, вот с тобой у Алябьева ратником служил. А теперь Миноч староста. А ты хоть и в сапогах, а все же мужик. Я сапоги с бою взял. И правда, живут люди босиком, а воюют в сапогах. Повносились, а у меня товар есть в кадушках. Не сильно плох. Я и дам. Что, даром дашь? Даром сестра и чири не вскочит. Дам за деньги. Поговорим по-торговому. Расников от Нижнего собирают? собираясь, козьми их одевать, обуть, а у меня товар. Мы, сестра, эти кожи сплавим за новые. А воину жить недолго, он и такой обувь носить не успеет. А барыш пополам. Старуха в это время достала топор для соседки и не говоря ни слова, прямо пошла на брата. Тот поднял руки и сказал: "Гостья, сестра, и старик Дверь открылась, вошёл Миноч. Старик бросился к нему: "Матьой мис", сказал он. "Пёс этот", сказала мать.